Глава четырнадцатая «Теперь главное, чтобы эльфы всегда находились между мной и сердцем. Причем, если оно знает, что такое путь наименьшего сопротивления, то вообще надо скорее возвращаться в лагерь, а то мало ли еще решит пустить своих подопечных в обход. Мне этого точно не нужно». Запоздало я вспомнил о возможных ловушках, но, похоже, остроухие никого не опасались и их не ставили. На этой стороне лагеря эльфов не было, и так никого и не встретив, я добежал до деревьев, в котором были привязаны пленные, и охранял их всего один боец. И то он стоял чуть поодаль и внимательно следил за идущим всего в 30 метрах жарким боем. Я подскочил к первому дереву и разрезал веревки, затем тут же ко второму и повторил. Может, эльф бы вообще ничего не заметил, но конечности освобожденных пленников затекли и плохо их слушались, из-за чего те сильно шумели. Охранник обернулся. Убийство из тени и точный бросок. Лезвие метательного ножа вошло точно в горло. Совершать всякие глупые поступки, вроде выхода из тени и крика «Бегите!» я, разумеется, не стал. Надо быть совсем неполноценным, чтобы не понять, что делать и в какую сторону рвать когти. «Хмм, интересно. Трое мужиков так и ломанулись в лес, в чём были. Четвёртый бросился к эльфу и стал его раздевать. А вот девушка сразу же надела доспехи и выхватила меч. То есть она сумела устоять против ментальной магии эльфов и как-то их обмануть. А ведь это не удавалось даже Хитику и компании. Вернее, частично не удавалось. Там ещё есть какая-то зависимость от самого вопроса». И если у тебя большое сопротивление ментальному воздействию и вопрос для тебя не важен, то у гипнотизера больше шансов получить ответ, чем если он реально будет расспрашивать о какой-то большой тайне. Размышляя об особенностях ментальной магии, я медленно двигался по лагерю и отлично понимал, что и второе задание скоро будет выполнено. Конечно, эльфы воевали солидно. В ход шла разнообразная магия, которую я вообще никогда раньше не видел, и била она преимущественно по площади. Но это не спасало. С каждой секундой монстров становилось все больше, и они уверенно теснили медленно отступающих защитников. Причем в этот раз это были непростые волки и кабаны. Свита самого сердца темного леса серьезно превосходила аналогичную у осколка. Вот и чаще вылетел черный зубастый единорог, и одним могучим прыжком оказался у первой линии обороняющихся. Удар, и окровавленный рог вышел из спины у неуспевающего среагировать эльфа. Единорога быстро завалили, но тут с дерева спрыгнула здоровая шестилапая коала, и в полете одним ударом обезглавила еще одного остроухого. «Опа! А того световолосика кто пополам разорвал? Блин, не успел заметить. Впрочем, неважно». С минуты на минуту, скачущий среди врагов, как бешеный кузнечик, Линзиль сообразит, что битва проиграна и скомандует отступление. И тогда эльфы уйдут. Могу ли я это допустить? В принципе, да. Войны и глобальная политика — такие непостоянные штуки, что не исключена вероятность, что совсем скоро люди и остроухие будут биться плечом к плечу против тех же орков или еще кого-то. Но тут немного другое дело. На руках конкретно этого отряда просто немыслимое количество человеческой крови. Они самые настоящие мясники и причина бед всех мирных жителей Востока. К тому же тут очень много умеющих управлять тварями морского леса друидов. Так что, извините, ребята, но легкой эвакуации у вас не будет. В моих руках появились первые две гранаты. «Смерть остроухим диверсантам!» Я активировал бег в тени и, стоя за деревом, быстро и не жалея, швырял гранаты за спины и под ноги эльфам. Серия взрывов слилась в один мощный рокот, и лес быстро затянуло дымом. Судя по раздавшимся крикам боли, монстры воспользовались разрывами в оборонительной линии и еще больше усилили натиск. «То, что нужно!» Я же превратился в человека и быстро отходил, ведь в конце концов именно за мной прислало тварей морского леса его сердце. В трех метрах от меня, из дыма, выскочил эльф, и тут же получил сосулькой в грудь. Защищающий его магический щит погасил урон, но сам слетел, и брошенный следом нож вонзился точно в сердце. Тут же, совсем рядом, появились еще двое. Первый оказался без защиты, и его прожег огненный шар, а вот вторым был линзиль. В него полетел нож, но отскочил от вспыхнувшего зеленого щита. Глава эльфа в ходе охренел, но вообще без какой-либо задержки запустил в меня молнию. Первую часть заряда погасил ледяной щит, а вторую — и пятерка в защите от магии. Но меня все равно тряхнуло знатно. Следом за молнией Линзиль швырнул копье, но оно отскочило от окаменевшей кожи на моей груди. Я же скостовал таран. Эльфа унесла назад в дым, но при этом лога о смерти не появилось. Ну и хрен с ним. Может, монстры добьет а «Мне уже пора валить. Одновременные атаки двух магов я точно не выдержу, а гранаты накрыли явно не всех». Выскочив из лагеря, я убедился в том, что погони нет, и для удобства снял балахон. Бежал, разумеется, все с тем же расчетом, что, преследуя меня, сердце и его монстры пройдут катком по лагерю до конца, благо Длунд находился с той же стороны. Лес был густым и необычным. Агрессивным, что ли?» На ветках торчали колючки, все норовящее зацепиться за куртку или поцарапать лицо. А корни будто специально бросались под ноги в попытках сбить. Вдобавок вскоре стали попадаться одиночные монстры, но даже не замедляя шага, мне удавалось легко с ними разбираться. По счастью, через полчаса лес стал редеть. «Так, до прихода орков еще часов пятнадцать. Надо сделать петлю и со стороны столицы подойти к Длунду». «Надеюсь, те ребята, которые там руководят, мне поверят». «Но даже в этом случае и удача в моих последующих переговорах с орками очень сложно будет отстоять крепость». «Но мы это сделаем. А потом я пойду в лес и убью его сердце». «Жаль, не удалось рассмотреть его как «Ложись!» след... Заорала виза, и я тут же рухнул на землю. Разряд молнии пролетел надо мной, заставляя встать дыбом на электризованные волосы. Раздался визг атакующей питомицы, а потом мысленный крик боли. Я уже был на ногах и броском сосульки встречал бегущего ко мне линзиля. Виза лежала позади него и, к моему огромному счастью, шевелилась. — Как ты это сделал, человек? — остановившись в десяти метрах от меня, спросил эльф. — Что именно, утырок? — спросил я, пытаясь выработать тактику боя. — Натравил на нас сердце леса! ха но это же совсем просто! — засмеялся я. «Включай голову, или ты в нее только ороще говно есть можешь!» «Да и хрен с тобой!» Оскалился эльф и тоже засмеялся. «Все равно ты сейчас умрешь!» «Уверен?» «Конечно! У меня иммунитет ко всем видам магии, а у тебя все умения в откате!» «Кстати, откуда у тебя столько умений в твоем возрасте?» «Я отвечу на оба вопроса, если ты со мной сразишься по-честному, на мечах!» Бессовестно назвездил я, причем дважды в одной фразе. «Разумеется, не говорить, не драться честно я не собирался». К сожалению, эльф оказался не дураком. Вместо ответа он залупил в меня грозу. То есть тучу, из которой почти сразу начали лупить молнии. Я успел сколдовать ледяной щит, а пока первые разряды его пробивали, вкинул три свободных очка умений в защиту от магии воздуха. «Да, совсем не на это я их собирался тратить. ну хорошо хоть пригодилась привычка оставлять запасные». Теперь моя защита от этой стихии равнялась 95 процентам, и десяток попавших молний лишь немного меня поддёргали. Дурацкую мысль упасть на землю и притвориться мёртвым я отбросил, и вместо этого, пользуясь прикрытием тучи, рванул вперёд. Вылетев из неё, метнул сначала копье, а потом огненный шар. В пустое место! Эльф мигнул и переместился на три метра в сторону, а потом быстро отбежал. «И всё-таки! Откуда столько очков умений?» — нахмурился он. — Ещё питомец и магия! Ты из лиги наёмников? Вместо ответа я шёл боком вокруг него, понемногу приближаясь. Скорее всего, этот урод не даст мне второго шанса, так что у меня будет только одна попытка. — Кстати, думаю, тебе будет интересно кое-что узнать перед смертью. Да, — Да-да-да-да-да, давай болтай. — Мы братья-близнецы, разлучённые в детстве? — Что? Нет! Я по поводу твоего питомца! Невольно мой взгляд скользнул эльфу за спину, где не швелясь лежала виза. От этого зрелища и последних слов Остроухова у меня сдавило сердце. «У вас, людей! Если хозяин погибает, питомец освобождается. А что у нас, знаешь?» Я не знал, но похищенные и очень неприятной ухмылке на лице противника уже понял, что ничего хорошего. «Так вот, у нас все гораздо интереснее!» Издевательски продолжил Линзиль. «Мы умеем их переподчинять. Процедура, конечно, сложная, иногда даже длится годами, а также очень болезненная для питомца. Зато потом она будет любить меня не меньше, чем тебя!» «Илюшенька», — раздался слабый голос у меня в голове, — «если ты завалишь этого гада, я спешу тебе все долги и больше никогда не буду на тебя обзываться». Похоже, по моему лицу Линзиль понял, что я чем-то занят, и, воспользовавшись этим, атаковал. Его рука резко взлетела, а из ладони вырвалось пламя и окутало меня с головы до ног. Спасли артефакты посланника. И теперь, пользуясь прикрытием огня, я ринулся вперед и в прыжке рубанул врага мечом. «Почти попал!» В самый последний момент гад снова переместился. Я открыл меню, но превратиться в ворка не успел. Остроухий метнул в меня ледяной заряд, и 50% общей защиты тут явно было маловато. Левое плечо обожгло холодом, и меня швырнуло на землю. «Я же говорил, ты умрешь!» Широко улыбаясь сельф подошел ко мне. Я вскинул еще работающую правую руку и метнул нож. Ледяной щит его отразил, а в следующую секунду моя ладонь пронзила копье и пригвоздила ее к земле. «Жаль, нет времени тебя нормально расспросить. Прощай!» Лензиль поднял посох и навел на мое лицо.